Мэт Диннеман. Карл. Обходчик подземелий. Книга вторая. Сценарий судного дня Карла. Читает Дмитрий Поляков. Если держать кошку за хвост, можно узнать такое, чего не узнаешь другим способом. Марк Твен. Глава первая. Обходчик, добро пожаловать на третий этаж. Предыдущий уровень рухнет через 3 часа 35 минут. Мы телепортировались прямо из зеленой комнаты в длинный золотой коридор, напомнивший нам о первом коридоре, в который мы входили. «Карл, гляди, мы снаружи!» – закричала Пончик, подняв голову. «Да, точно. Небо развернулось над нами, темное, испещренное точками звезд. Живописное зрелище. Не дать не взять атмосфера на действия Адеты. Все равно ощущалась духота». Я зарядил рогатку, прицелился в звезды и запулил. Пих. Разумеется, камешек отскочил от потолка. Судя по всему, высота метров семь или восемь. Иллюзия, констатировал я, как в универмаге где-нибудь в Лас-Вегасе. Кажется, что ты на улице, а на самом деле нет. Да, не весело, согласилась Пончик. Стены и пол из кирпичей золотого цвета. Красный плюшевый ковер подводил к знакомой двери в конце проулка. Мы приблизились, и дверь открылась сама. Из нее выступила высокая фигура, и мы все трое замерли. Нас поджидал молодой, прекрасно сложенный и до отвратности миловидный мужчина. Смокинг, смугла сероватая кожа, пара коротких рожек на лбу, как у черта. Примерно одного со мной роста. Длинные черные с проседью волосы забраны в косичку на затылке. Сзади, из-под смокинга, хвост с жесткой кисточкой. За спиной плотно сложены черные крылья, такие, как у летучей мыши. «Привет, мордыкай сказал я, разглядывая этот новый облик. «Боже, да чудеса в решете, классно выглядишь!» «Ага», – подхватила пончик, осматривая его с головы до ног. «Я бы не выгнала тебя из постели за крошки на покрывале». И даже привычный уже виск монга как будто обозначал восторг. Мордыкай, инкуб» уровень 50. В средневековых легендах демон, ищущий сексуальных связей с женщинами. Его женский аналог суккуб. Гёте Фаусте отождествляет инкуба с кобальдом, духом земли. Цеховой мастер этого учебного цеха, мирный неигровой персонаж. Инкубы, известные также как гигачады над города, суть мужские воплощения пресловутых суккубов, лощенного, манящего и в конце концов смертоносного инкуба, Можно отличить по его сногсшибательной внешности, исключительному обаянию и чувственным стопам. Их можно встретить только на городских уровнях подземелья. Они придают новый смысл словам «вырви его и брось от себя». Гигачат. В рекламе черно-белый фотообраз успешного сексуального мужчины, качка, обделенного интеллектом. Если же правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. Принцесса Пончик, Карл, маленький Монго, добро пожаловать на третий этаж, произнес Мордыкай и слегка поклонился. Даже его голос сделался более глубоким. Учебные уровни позади. Теперь игра начинается по-настоящему. Он указал нам на вход. Мы прошли внутрь, и дверь за нами закрылась. Учебные уровни? отозвался я. Да иди ты. И ты вот это называешь учебными уровнями. «О, слава богу!» – сказал Мордекай, как только закрылась дверь. Он сбросил смокинг, стянул в себя галстук и расстегнул три верхние пуговицы. Смокинг был необычного покроя с длинным разрезом, рассчитанным так, чтобы соответствовать крыльям. «Думал, что вы двое уже не появитесь. Я торчал в этой дряни три часа, дожидался вас. Терпеть не могу официальные костюмы». «Интервью длилось долго», – объяснил я. «Насколько я понимаю, публика эту часть не видит?» не – подтвердил он. – Она видела, как вы входили, и увидит, как будете выходить, но не видит, что происходит внутри. Это как совещательная комната в суде присяжных. Комната Мордыкая выглядела так же, как всегда, но он навел еще более тщательный порядок. В ней волшебным образом появились две кровати, которых мы в прошлый раз не видели. – Комната для трансформации, если они понадобятся, – разъяснил он. – Ты помнишь, что произошло с кошкой, когда она съела тот заколдованный корм? Я сглотнул слюну, представив гнусный желеобразный пузырь, в который тогда превратилась Пончик. «Итак», – сказал Мордыкай, – «вы определились с тем, кто пойдет первым». «Я предлагаю принцессе…» «Я!» – воскликнула Пончик и запрыгнула на одну из кроватей. «Запускаем волынку!» «Хорошо», – согласился мордыкай. «Садись, Карл!» Я сел на стул, монку устроился на моем бедре и запищал. Похоже, он был доволен. «С мамочкой все будет в порядке», – сказала Пончик. Побудь несколько минут с дядей Карлом, пока я кое-что сделаю. Веди себя хорошо. Малюсенький велоцираптор прижался к моему животу. Мне стало как-то не по себе от того, что так много зубов оказалось в такой близости к моему телу. Я не знал, что случится, если динозавр меня укусит. Подозревал, что он не телепортируется. Скорее я застыну, как когда-то Фрэнк и Мэгги. Оставалось надеяться, что я этого не узнаю. "Вот и отлично", сказал Мордыкай, взмахнул рукой, и перед нами поплыл экран, как было на шоу Адеты. "Твоя текущая раса кошачья. Вот список доступных рас. Можешь выбирать. Похоже, у тебя 320 вариантов. Они даны в алфавитном порядке. Стоит кликнуть на любую расу, и перед тобой появятся подробности. Следующий час уйдет на то, чтобы их поизучать, а затем я, я выбираю кошку. Дальше". Мордыкай глубоко вздохнул. «Пончик, тут есть некоторые варианты, на которые тебе... Кошка? Ответ окончательный, идем дальше». Мордекай взглянул на меня. Я пожал плечами. Пончик с самого начала дала понять, что изменяться не намерена. Я же был только счастлив, что она рассталась с мыслью превратить в кота и меня. «Ну тогда ладно», – вздохнул Мордекай и пристально посмотрел на Пончика. «Сейчас появится извещение, и ты должна кликом подтвердить свой выбор». «Подожди-ка», — дернулся я, — «меня пронзила жуткая мысль. А не получится так, что она... ну, понимаешь, что она сделается такой же кошкой, какой была раньше?» «Слишком поздно», — возразила Пончик, — «она уже сияла». Я кликнула. Она посмотрела на свою лапу. «Я чувствую себя такой же». «Нет», — сказал Мордекай, — «он не сводил глаз с кошки». «Но такие вопросы важно задавать». Я сделал так, что на самом деле ей не пришлось выбирать. Ничто не изменится, но теперь перед ней откроются кое-какие расовые преимущества, которых раньше не было. «Преимущества? Это какие же?» – заинтересовалась Пончик. «Не знаю», – признался Мордекай. «Мне показалось, что он раздражен. Нам еще не приходилось изучать выбор кошачьей расы в меню. Сама все увидишь, когда дело будет сделано. В любом случае, пока что ты не изменишься изменения не происходят до окончания процесса». «Хорошо, Пончик», — сказал я. «Нужно как следует подумать о выборе. Давай посмотрим, что предложит ИИ. Ты согласна?» «Давайте так и сделаем. Значит, покажите мне что-нибудь с титулом принцесса или королева». «Давай, если так», — смирился наконец Мордекай. «На экране появился новый список, намного короче предыдущего». Мардыкай помолчал, его глаза загорелись, когда он приступил к просмотру вариантов. «Вот оно как, принцесса Пончик. Как видно, тебе на выбор предоставлены 34 класса. Список весьма небольшой. Честно говоря, он самый короткий из всех, какие я видел. Как я понимаю, он составлен на основе твоего расового выбора и твоих статов. Твое базовое телосложение по-прежнему два». Он сделал паузу. «Нет, четыре, благодаря тому, что ты выбрала кошачью расу». Мордекай снова пробежался по своим невидимым меню. «Ага, теперь понимаю. На самом деле тут комбинация четырех факторов. У вас обоих есть допуск в клуб Деспирадо, что исключает некоторые классы из игры. Кроме того, у пончика на голове ее тиара, а это еще больше сужает выбор. Но ничего страшного. Остается еще несколько прекрасных вариантов». Какие же хороши? спросила Пончик, всматриваясь в список. Ого, вот это классно звучит, и грозно, и таинственно, и весело. Я выбираю это. Погоди же, вмешался я, вскочил, перебросив заснувшего монга через руку и ринулся к экрану. Не надо ничего выбирать, пока мы все не рассмотрели внимательно. Пончик указала на нечто под названием Некробарт. Мордыкай хмыкнул. А, неплохой скажу я тебе выбор, один из трех рекомендованных. «Я просмотрел список. Моей кошке были доступны всего три базовых класса – Барт, Чародей и Варвар. В каждом из них имелось несколько дополнительных пунктов, в том числе Некромант, Маг Ветра и Колдун». Маги Ветра – персонажи японского аниме-сериала «Эмблема Ветра». Подкласс Некробарт был включен и в Барт, и в Некромант. Был там также земной класс, и он включал большинство доступных пунктов. Некоторые из них представляли интерес, в частности, одичалый кот Берсерк, подопытная свинка и роллер-дерби-джаммер. Джамер. роллер – контактный спорт на роликовых коньках, преимущественно женский. Джаммеры – вид спортивных шорт. Перечень рекомендаций ИИ включал три пункта – магнат аллеи художников, некробарты, бывший детский актер. Я мысленно возблагодарил богов за то, что они не назвали роллер Дерби какой-нибудь королевой Дерби. Пончик, возможно, стало бы настаивать на том, чтобы выбрать именно это, и больше ничего не читать. Мы этот вопрос уже обсудили и выстроили смутный план на основе совета Адеты, но у пончика также имелась склонность время от времени слетать с катушек. Пончик, попросил я, кликни по каждой из трех рекомендаций, чтобы мы познакомились с информацией. «Говорю тебе сразу, это вот я абсолютно не выбираю», заявила Пончик и вызвала первый вариант. Магнат аллеи художников. Этот класс основан на харизме и интеллекте и предназначен для коммерсантов сегодняшнего дня. Используя непревзойденный художественный дар для того, чтобы развлекать и завлекать зануд, магнат аллеи художников путешествует по миру, чтобы получать дивиденды от своих авторских прав, Не прибегая прямо к физическим угрозам, этому отважному торговцу крайне трудно причинить вред. Принадлежность к этому классу дает следующие преимущества. Плюс 5 к ловкости, мгновенный доступ к заклинанию, оболочка 5 уровня, скидка 25% во всех торговых точках, плюс бонус 15% к деньгам, выручаемым от продаж, 10% ко всем суммам при спуске на следующий уровень, навык «Следопыт» 5 уровня. Доступ к колдовскому уклонению, что позволяет навыку уклонения развиться до уровня 20. Навык уклонения пятого уровня уже достигнут. Дополнительные подклассы станут доступны на шестом этаже. Таков земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Мордыкай хмыкнул. Этот стимул слабоват по сравнению с тем, что применяется обычно. «Как правило, вы получаете золотой ящик плюс парочку баллов к статистике». «Ничего удивительного», – пробормотал я. Мой взгляд немедленно переместился к этому навыку следопыт. это говорила, что мне нужно что-нибудь такое, где востребован этот навык. Но искали мы не только это. «И все же», – продолжал Мордекай, – «для Пончика это отличный выбор. Если она разовьет уклонение выше пятнадцатого уровня, будет почти невозможно нанести ей удар». И скидка 25% в торговых точках – это тоже очень хорошо. Это сверх того бонуса, который она уже получает от своей харизмы. Товары будут доставаться ей за полцены. Это же грандиозно. Но самое главное, что у вас появится доступ к навыку следопыта. Вы с куда большей легкостью сможете отыскивать лестницы, магазины и гильдии. «Ну уж нет», – возмутилась Пончик. «Магнат Аллеи, ты это серьезно? Разве это не муть вроде «Звездных войн» или рисования кошек, как в «Команде А» и тому подобной дребедени?» «Ее ж передернуло». «Это хороший выбор», — не согласился я. «А теперь посмотрим два остальных». «Некробарт. Этот необычный класс сочетает одно из самых любимых занятий с одним из самых хулимых. Специализация некромантов — магия, связанная с воскрешением мертвых». Барды могут выбрать навык, основанный на развлечениях. В результате обходчик, в зависимости от сделанного выбора, будь то пение, игра на козу или рассказывание историй, сможет применять этот навык, чтобы развлекать, защищать и зачаровывать живых и мертвых. Козу – американский народный музыкальный инструмент, изменяющий голос того, кто в него поет. Козу применил вахтангов в прославленном спектакле «Принцесса Турандот». Некробарду достаются следующие преимущества: мгновенный доступ к выбранному навыку пятого уровня, основанному на развлечении. Доступ во все закрытые клубы вне зависимости от наличия членства в них, бесплатные места в зонах безопасности, 10% штраф от стоимости маны за все заклинания нет некроманта или барда, мгновенный доступ к заклинанию третьего уровня, превращение в нежить. Нежить не мертвые, неупокойные. Это понятие в литературе нередко применяется к вампирам. Мгновенный доступ к заклинанию третьего уровня с ветерком, плюс пять к телосложению, харизме и интеллекту, минус два сила. дополнительные преимущество в зависимости от выбора навыка, основанного на развлечении. Да поможет мне Бог, сказал я. Я оставлю тебя здесь и сейчас, если ты выберешь козу. Я могла бы на нем играть, возразила пончик тоном полным удивления. Я могла бы быть певицей. Мы же хотим сохранить зрителей, ты не забыла? В этом описании ничего не говорится о том, что к инструменту прилагается множество заклинаний некромантов, вмешался Мордекай. А это означает, что ей не придется тратить баллы на заклинания, если она будет играть на этом инструменте. Это колоссально много. К тому же у каждого инструмента есть перечень дополнительных преимуществ. Это мощный вариант, если выбирать класс DPS. Этот вариант наносит большой ущерб. У нее появится широкий спектр защитных и других вспомогательных навыков. DPS Урон в секунду. В играх показатель того, насколько сильно бьет персонаж, показатель эффективности оружия, навыка или заклинания. Пончик вызвала субменю развлекающих навыков и ахнула. «Карл, смотри, я могла бы заполучить гармонику и бонго. Карл, у них есть бонга! Кубинский ударный инструмент, сдвоенный барабан, на котором играют сидя, удерживая его между икрами. «Гармоника? над к чему?» – удивился я. «У тебя даже нет больших пальцев. Карл, для гармоники большие пальцы не нужны, если, конечно, у меня будет одна из этих штучек для шеи». Перед моими глазами мелькнула картинка. Крохозев пытается задушить меня за то, что я разрешил Пончику освоить этот нелепый инструмент. Прошу тебя, давай хотя бы посмотрим третий вариант. Бывший детский актер. Этот редкий подкласс, ответвления класса характерный актер. В него могут попасть только те обходчики, что получили достижение резать и добились как минимум триллиона просмотров. В прошлом суперзвезда для щенков, затем наркозависимый, ты отполз от края пропасти и стал сильнее, чем когда-либо. Ты готов к возвращению. Этот класс, основанный на харизме и риске, позволяет двигаться в любую сторону. Ты или достигаешь вершин, или подыхаешь в канаве через неделю. Основа этого уникального земного класса – подкласс бардов, мошенников, мастеров на все руки, имеющий некоторые отличительные особенности. Помимо перечисляемых ниже дополнительных преимуществ, главной чертой этого многогранного класса является навык третьего уровня «Характерный актер», Уровень навыка повышается только при спуске на следующий этаж. Дополнительные преимущества. Иммунитет к любым ядам и болезням. Навык пятого уровня таракан. Плюс 10 к харизме. 15% повышения роста всех навыков, основанных на харизме. Преимущество наставника. Это земной класс. Выбрав земной класс, вы получите в качестве стимула серебряный земной ящик. Я наблюдал за тем, как расширяются глаза Пончика в процессе чтения. «Что за чертовщина, навык, характерный актер? А навык таракан?» – спросил я. «И что это за достижение резать? Я такого не помню». «Я получила такое за то, что проявила себя хорошей актрисой», – ответила Пончик, «когда мы ушли от гоблинских шаманок». «Ладно, но это никак не объясняет характерного актера, Мордыкай. Несколько секунд Мордекай не говорил ничего. Его губа искривилась, что говорила о недовольстве. На инкубском лице гримаса смотрелась, как откровенная угроза. «Что такое?» – переспросил он. «Ах да, характерный актер. Это сложновато. Практически на каждом этаже Пончику придется выбирать специализацию». «Специализацию?» – опять не понял я. «Она, в принципе, сможет выбирать на каждом этаже новый класс». На каждом этаже, начиная с этого, вас будет ждать тема. Так что выбор довольно полезная вещь. Если такой-то этаж полон ледяных монстров, она сможет избрать огненный класс. И так далее. Но этот навык основан еще и на шансе. И если пончик его выберет, а потом предпочтет огненного мага, система ИИ, скорее всего, бросит жребий и определит, сколько заклинаний и навыков из магии огня дать ей. Пройдя этаж, принцесса сразу потеряет навыки и начнет сначала. Но при этом каждый следующий уровень навыка «Характерный актер» дает лучшие навыки. Получается, что она будет относительно слабой на ранних уровнях, но, поднимаясь, сможет стать довольно сильной, в зависимости от выбора класса. «Думаю, мне это не нравится», — сказал я. «Слишком многое ставится на карту. А что будет с ее нынешними навыками, с магической ракетой и всем прочим? Они неприкосновенны». Но если она выберет класс, для которого предусмотрены штрафы за ее навыки или заклинания, эти штрафы будут применены. Так, если принцесса изберет специализацию некроманта, активизация этого заклинания, магическая ракета, будет обходиться на 10% дороже, но только в пределах одного этажа. Или, скажем, она избирает чародея. Тогда ее телосложение ослабнет на один пункт для соответствующего этажа. Мне понравилась перспектива иммунитета против ядов и болезней. Что же такое навык таракан? Теоретически он дает вероятность перенести смертельный сердечный приступ. На пятом уровне она сумеет пережить один смертоносный удар в одной схватке, хотя после этого будет находиться на грани жизни и смерти. На десятом уровне здоровье вообще не снизится после смертельного приступа. Но ну проблема в том что единственный способ развивать этот навык – использовать его. А с ядами или с учебными гильдиями так. Найти можно, вот только платить дорого». «Мне нравится», – заявила Пончик. «Если я это выберу, можно будет выбирать специализацию некробарда на каждом этаже, но разные музыкальные инструменты. Разве не чудесно? Да это лучшее, что может быть в обоих мирах». «Пончик, не обязательно так», – возразил я. «Если тебе достанется неудачный жребий от ИИ, тебе не будет хватать навыков и силы заклинаний до следующего этажа». «Правильно», — поддержал меня Мордекай. «Давай уделим еще сколько-то времени другим вариантам», — предложил я. «Но из этих трех мне больше всего по душе магнат Али. «Я согласен», — сказал Мордекай. «Думаю, некробарт мог бы быть лучше, но ты прав, Карл. Это опасный выбор для социальных показателей». Какое-то время мы изучали другие варианты, внимательно рассматривали все их стороны. Одичалый кот Берсерк – это в сущности варвар. Ее жизнь кончается тем, что она погибает из-за слабого здоровья. Подопытная свинка – это маг, специализирующийся на ядах. Выбрав этот вариант, обходчик будет излучать зеленый свет. Чародей – отличный выбор с точки зрения навыков, но при этом кошка теряет один пункт в телосложении и становится из-за этого слишком уязвимой. Прочие варианты предполагали в основном рукопашные бои, их мы не рассматривали всерьез. Я перевел дыхание. «Пончик, я понимаю, что ты не в восторге от класса магнат аллеи художников, но искренне считаю, что тебе стоит остановиться на нем. Вариант не идеальный, но наиболее гладкий». «Ладно», – сказала кошка. Я переглянулся с мордыкаем, скушал ли он это согласие. Его выражение мне показалось скептическим. Правда? переспросил я. Пончик обозначила пожатие плеч. Мы должны поступать так, как полезно для команды, ведь так? Ты хочешь, чтобы я была занудой? Так я буду. Пончик. Карл, ты в этом уверен? Он сейчас разозлится не на шутку. Карл, делай как договорились. Значит, решено, сказал Мордыкай. Сейчас появится меню. Пройдись по нему и утверди свой выбор. Пончик на мгновение засветилось, а еще через мгновение засветилось опять. Решено. Теперь я тупой магнат аллей художников. «Мать твою, Пончик!» – взорвался Мордекай. «Твою же мать, хвосты хвост и в гриву! А сцена-то...» – заметила Пончик и помахала лапой. «Ухо!» – воскликнул я. Монго зашевелился на моем локтевом сгибе. «Да что происходит?» «Дорогой Мордекай, это цитата из Карла. Тебе бы найти что-нибудь другое. Карл, он расстроился, потому что я выбрала класс, бывший детский актер. Я сыграла. Разве это не класс?» «Это не называется играть», — сказал я. «Это называется лгать». «Это не ложь. «Технически. Я выбрала магната аллеи художников как свою специализацию для третьего этажа. Это ведь в сущности одно и то же, так что я не понимаю, от чего он так огорчился. Это означает, что я получила все преимущества, кроме 20 скидки, или заклинания оболочка, или того самого навыка следопыт». «Пончик, все это практические преимущества». Я вздохнул. «По крайней мере, повысилась твоя харизма, и у тебя есть навык таракан». И еще иммунитет против ядов и болезней. Да, сухо произнес Мордыкай, и ты получила преимущество наставника. Да-да, подтвердил я. И что это такое? Я уже точно знал, что это такое, а это объяснила подробно. Это я, ответил Мордыкай. Это я, наставник! С этой минуты все время, что вам оставалось провести в этом богом проклятом месте, я буду немедленно телепортироваться в любую зону безопасности, где вы окажетесь». «Ура!» – завопила Пончик. «Нет, не ура. Не предполагалось, что после этого этажа я перемещусь в магическую гильдию. Мне нравится управлять магической гильдией. Моя комната становится больше, у меня под рукой мои зелья и новые заклинания». «Теперь каждый раз, когда вы будете спать или есть, или чистить зубы, я буду обязан отдавать свое время вам. Расставаться с моей комнатой, моей одеждой, моей едой. Боги мои, я потерял доступ в туннеле. Больше никакого телевизора, нет информационного кодекса. А коли я больше не могу наблюдать, как вы ковыляете по подземелью, у меня не будет известия о том, когда мне нужно телепортироваться. И если вы купите личное пространство...» Он еще что-то пробурчал под нос. Это было не камельфо, заметил я. Пончик, я тебе говорила, что он разозлится, а мне, Карл, не нравится, когда на меня злятся. Карл, да, его опустили, мне жаль. Если вы получаете преимущество наставника, и оно не привязано к очевидному выбору, вам захочется увидеть в нем ошибку, так говорила Адета. Не спрашивайте Мордекая об этом преимуществе, потому что как только он скажет, что это такое, сразу станет слишком поздно. Ему не позволено говорить вам, пока вы не спросите. Пусть он думает, что это целиком идея Пончика, а вы совсем ни при чем. Мордекай может разозлиться, но он все еще смотрит на Пончика, как на ребенка, и он простит. Но если он когда-нибудь узнает, что вы обзавелись преимуществом наставника по вашему собственному желанию, то вас он не простит. «А что, если преимущество наставника привязано к классу, который не так хорош?» – спросил я. «Мне нравится, что мордыка рядом, но не так уж сильно привлекает компромисс, раз он ограничивает пончика. Он многого не вправе вам сказать или помогать вам в качестве наставника в игре. Как наставник он бесполезен». Он лишится доступа к кодексу, все, что он будет вам говорить, он извлечет только из собственной памяти. Но он находится в подземелье очень долго, и его мозг – единственный бесценный источник, к которому может прибегнуть любой обходчик. Пока он хочет вам помогать, это самое лучшее после возможного привлечения его в свою партию. Он умеет использовать возможности чата, он знаток алхимии. Дайте ему алхимический стол, и он сможет готовить для вас зелья. «Безусловно, вы должны видеть преимущество в такой возможности». Я и правда увидел преимущество, и мы решили не пренебрегать советом Адеты. Мне не нравилось врать Мордыкаю или водить его за нос. Он стал мне другом настолько, насколько мог стать чужак. И я понимал, что если он узнает о моем коварстве, это нанесет непоправимый ущерб нашей дружбе и доверию». К тому же я не доверял Адете. Сейчас мы оказались в долгу перед ней, и она потенциально могла воспользоваться своей властью над нами, но я верил, что она хотела, чтобы мы не погибали как можно дольше. Быстро обменявшись соображениями, мы с Пончиком решили, что игра стоит свеч. Решили, что получим это преимущество, если представится шанс. Точеное лицо Мордыкая сморщилось. Горящий взгляд впился в Пончика. «Что ж, мои поздравления, обходчик!» «Теперь ты принцесса-пончик тринадцатого уровня, бывший детский кошачий актер. Добро пожаловать на третий этаж и сгореть бы ему к чертям». Он сверкнул глазами в мою сторону. «Твоя очередь».